Случай вскоре доставил мне знакомство с Диной-контрабандисткую и вместе с тем убедил меня, что действительно нелегка ее жизнь от нашего брата-мужчины. Как-то раз поздно ночью, возвращаясь из театра, я заметил у ворот нашего дома беспомощно ковыляющую женскую фигуру. Не то больная, не то очень пьяная. Судя по поступи, с наклоном – «Не в правую-левую, а все вперед, к земле, скорее больная». Я прибавил шагу и догнал. «Дина-контрабандистка!» «Но в каком виде?» Волосы сбились на лоб, лицо при свете фонаря белое, как плат, щека вздутая под глазами не то синяк, не то царапина, именно уж расплюев в юбке последней трепки. «Виноват, — решился я сам заговорить с нею, — вы, кажется, нездоровы, не помочь ли вам?» А она взглянула на меня с диким видом, потом, узнав меня, закивала головою и зашептала, «Ах, пожалуйста, будьте так добры, мне очень трудно идти, я упала, разбилась, дворника звонить не хочется, люди грубые, я в таком безобразии, бог знает, что могут подумать». Я помог Дине подняться на лестницу в четвертый этаж. Должно быть, нога у нее была очень ушиблена, потому что она, бедняга, даже зубами скрипела, переступая со ступеньки на ступеньку. На звонок наш выбежали Динины барышни, и, увидав хозяйку дома своего в столь беспомощном состоянии, конечно, пришли в ужас. Поднялся крик, виск, охи, ахи. «Дина же!» Едва ввалилась в переднюю, беспомощно опустилась на стул под зеркалом и взывала источным голосом. «Динку били! Ой-ой-ой, Динку били! Ой, как били!» — воскликнула она, не стесняясь моим присутствием, и, по-видимому, даже позабыв, что я, чужой человек, стою в дверях. Стоны и барышень удвоились. «Я поторопился уйти!» и, спускаясь по лестнице, позвонил мимоходом к знакомому доктору. «Зайдите в квартиру номер одиннадцать, там хозяйка больна», — он засмеялся. «Опять избили, небось? А разве уже бывало?» «Это на моей практике уже в четвертый раз, так что вы в некотором роде, выходит, состоите при этой квартире постоянным побойным врачом». «Да, что-то вроде этого». В ней пять спустя Дина явилась благодарить меня, она слегка прихрамывала, но синяк под глазом был тщательно затерт белилами и пудрой. Разговорились. Дина оказалась крещенную еврейкою, но столь удивительно обрусевшую, что если бы не восточный облик, то не догадаться об ее семитическом происхождении. Так чист был ее акцент, так истинно русские обороты речи. Она говорила, как типичная петербургская мещанка или мелкая торговка. При всей странности ее промысла и образа жизни, Дине нельзя было отказать в симпатичности и даже в привлекательности. Глаза умные, мягкие очертания рта говорят о доброте и кротком, податливом характере. С молоду, должно быть, была совсем красавица. История ее увечий оказалась такова. Некий бравый экс-вивер, некогда изгнанный товарищами из полка за чересчур постоянное счастье в Штоссе и Макао, застал Дину с товаром у своей содержанки. «Черт его нанес! Мы думали, он в театре, откуда в клуб поедет, а он тут как тут, словно домовой или зловредный привидений». Сперва экс-вивер Дину ругательски обругал, потом стал гнать из квартиры. «Позвольте, — говорит Дина, — что же вы мне кулаки под нас суете? Я сама уйду, только дайте мне собрать мои вещи». «Нет тут никаких твоих вещей, а это вот, мое благоприобретенное, а если берете, то заплатите деньги. Вон, как вон, мой товар, мои деньги». «Твой товар?» «Товар твой? А вот я отправлю тебя в полицию вместе с твоим товаром. Там посмотрят, какой у тебя товар». «Помилуйте», — возражает Дина, — «как вы можете такое говорить? Кажется, я служу барыне не в первый раз. Достаточно она переносила моих вещей». А она, клиентка моя любезная, слыша эти слова, чем бы меня поддержать, вдруг вся всполошилась... И покрасневший говорит, «Нет уж, пожалуйста, это зачем же? Вы на меня сделаете одолжение ничего не взводите. Никаких товаров я у вас до сегодня никогда не брала и в глаза не знаю, не видала. Кто вы такая, ведать не ведаю». «Позвольте, — говорю, сударня милая, — коль скоро вы меня не знаете, то каким же способом объясните? Очутилась я у вас в ночное время на квартире». А это вас спросить надо. А горничная ейная, красивая такая здоровая девка Шельма на вид, сразу понимай. И с той же компании тем временем мимо нас шнырит-да шнырит. Я гляжу, чего она шнырит? Глядь, а у Злата моего уже нет. Мигнуть не успела, как она горничная, то есть его в спальню спроворила. Тут я поняла. — Угодники, у них подстроено. Сговорились лицы, все трое меня в ловушку поймать. Попала я на добрых плутов. Ну, дело бывалое, Стал быть, пропадай все, унести бы только ноги. А тот, зная, орет — вон, вон, вон. — Да иду, батюшка, иду. — Что вы надсаждаетесь? — Сама минуты не останусь. «В вашем вертепе! Вон, в полицию!» И, между прочим, обращается к горничной к шельме своей Маша. «Идите за дворником!» Тут я не стерпела. Очень уж обидно показалось. «Как? Меня же обдули, как липку! Да меня же к дворникам в лапы! Нечего, говорю, меня дворниками пугать! Сама ушла! Не впервой грабеж-то терпеть!» Возьмите себе кровные мои денежки на могилу, крест да саван. Не господа вы, а шувалики, говорю, воры, мазура несчастная, говорю. Сама, как услыхала мою аттестацию, взвизгнула, да в обморок на диван, горничная. Ученая каналья из спальни выбегает, кричит — «Ах, какие несносные оскорбления! Беспременно эту негодяйку надо в участок отправить! Я свидетельница!» «Но барину, как он не лют, в участок вести меня неохота! Мы, — говорит, — и без участка обойдемся своим судом. Маша, приведите барыню в чувство стакан холодной воды, барыня, а эту голубушку я провожу по-свойски». «Да кулачищем меня в подглазье! Раз, два, три!» кулачище огромнейший, пудовик! Света не взвидела, слышу, повернул, в шею толкая через все комнаты злодей, а плечи ухватил, сзаду одной рукой ведет, а другой кулачищем по затылку наяривает, довел до черной лестницы. «Да как вдарит, так я с поворота на поворот» из этажа в этаж до самого двора докувыркалась. «Черт знает, что такое!» — возмутился я. «Жаловались вы на этого господина?» Дина потупилась. «Нет, как же я могу жаловаться? Пойдут суды, полиция. Мне, знаете, оно дело неподходящее. Да. И еще от прежних покупок за ней должишка был». Рублей до двухсот, теперь, конечно, тоже, пиши, пропало. — Разве у вас нет на нее документа? — Нет. — Как же вы так? Дина улыбнулась. — А на что документ? — Что он мне поможет? Документы хороши, когда в торговле все чисто, а мое дело особое, деликатное. Оно все на взаимном доверии живет, которое дама... Доверие к себе внушает? Зачем мне с нее документ брать? Сама заплатит, когда деньгами раздобудется без документа и прибавит еще хорошее вознаграждение, подарит за долгое подождание, а у которой характер подлый, обманный и никакой совести в ней нет, то я и с документом ничего не поверю, потому что много ли я остаюсь при всем моем документе галансированная, которая несовершеннолетняя, которой муж долги не платит, которая под чужой фамилией живет, да которой, ежели долг по закону получать, то и рукой ее не достанешь. Бывает и так, господин, что иной задолжалой сама лучше, какой она хочет документ рада выдать. Только отвяжись, не губи, не стращай. Была у меня одна. Муж, видное место имеет. Задолжала она мне до двух тысяч рублей. Намекаю, Анна Прохорна, нельзя ли получить деньжонок? Ах, Дина, я без гроша. Да разве ты мне не веришь? Беспокоишься, ты не бойся. Ну, хочешь, я тебе вексель выдам. Была дура, согласилась. Пожалуй, идти хоть вексель. Проходит срок, не платит. Переписали. Опять не платят. Опять переписали. И так-то раз пять или шесть. А мне не векселя нужны. У самой денег нет ни копейки для оборота. Афера тут у меня одна сорвалась. Да кое-кому нужно было сунуть барашка в бумажки, колеса смазать. Говорю, как, Анна Прохорна, хотите, а пожалуйте денежки, а то я документ протестую и до суда пойду. Принялась она меня... Тут тоже срамить, ругать. И воровка-то я, и контрабандистка-то, и в тюрьму-то меня, и в Сибирь. Однако я выдержала характер, настояла на своем. Уж не знаю, из каких сум доходов она извернулась, но заплатила. Одни это к шесть-семь спустя вбегает ко мне знакомый сыщик. Дзинка, говорит, ты того. Остерегайся, коль что плохо лежит припрячь. — На тебя, ух, какой доносище был, и велено за тобою следить в оба. В большое тебя подозрение одна барыня поставила. — Кто такая, голубчик, разузнай, хорошо заплачу, такая-то. — Смекаю. — Анны Прохоровны, этой самой троюродной сестра. Он, — Он-оно, откуда ветер-то дует, нет уж, ну и к дьяволу докуменщица этих. Тогда на две тысячи векселишка заплатила, да и то бумажонками какими-то завалящими, рублей полтораст потеряла я на одном промене, а торговля испортила на десять тысяч. Мудрёная у вас коммерция, Дина. Что ж, какое кому дело дано, что кто умеет оправдать. И часто вас надувают в платежах таким образом, Да считайте, что из десяти клиентов три не платят, однако и все-таки выгодно торговать. Дина уклончиво улыбнулась. Живу. Имеются у вас конкурентки? Много таких промышленниц в Петербурге? Да есть, порядочно много. Эльза Чухонка, Берта Егорна, Мадам Юдив, Ольга Кривая. И все имеют свою булку с маслом? Не жалуются. Я-то, конечно, не читаем. В первый номер иду. В большие дома вхожу, репутацию имею. Но некоторые, вот мадам Юдиф, например, даже больше меня зарабатывает. Ну, только это потому, что их коммерция нечистая. Приторговывают. То есть мой товар модный и галантерейный. А они и от живого товара не прочь. Свидания устраивают, сводничают. Юдифь там прямо эту специальность имеет. Конечно, дело выгодно, как невыгодно, Но это кому в охоту и совести, если нет. Я вот не могу. Доходно. А руки не поднимаются. Видно, дурна ли я, хороша ли, а совести... Кому она от рождения дана, не изживешь. Вон Ольга кривая и краденая покупает, с лоришками, знается. еще выгоднее. Стыдно, не умею, помилуйте. У меня племянницы взрослые, с образованием девушки. Очень хорошие, честные, порядочные. Даю вам благородное слово. Дина задумалась. Вообще хотелось бы кончить все это, пора. «Двадцать лет бьюсь, как пан Марик, мычется по пеклу. Шутка сказать, мне пятьдесят лет, я старуха. Мне бы внучат качать, чтобы бабушку меня звали. А вот она, жизнь-то моя, покой мой». Дина выразительно поднесла руку к замалеванному синяку. «Только и заслужила. Да, завидовать нечему». «А если б вы знали...» «Сколько других беспокойств?» Дина даже рукою махнула. «Всякий-то норовит отщепнуть у тебя кусок себе. Со всяким-то делись, от всякого-то бойся до носа. Получишь, дорогой, фартовый товар. Думаешь, вот наживу сто нас-то куда-то? Не тут-то было. Как начнут рвать направо-налево?» Подлипалы всякие, благодари Бога, если останется в твою пользу двадцать процентов, а остальное так вот все само в руках твоих зримо и растает. Не будь у меня племянниц бедных давно бы бросила, племянницам хочется хорошее приданое дать. Вот нет ли у вас женишка? Засмеялась она. Я ответил ей в тон. «Как не быть, у вас товар у нас купец Охотников взять красивую невесту с деньгами в Петербурге сколько угодно. Помногу ли сулите? Да уж куда ни шло. По большой красненькой на каждую расшибусь». «По десяти тысяч? Ого!» «А для хорошего человека, если с ручательством, что верный, не обидчик, пить не станет и девку не заведет, можно и прибавить?» «Дина! Да ведь у вас их с руками оторвут! По нынешним временам ваши племянницы клад!» «Да уж я, что касательно домашнего интереса, люблю так, чтобы все было по-хорошему, да!» Награжу всех, выдам, устрою и забастую. Мне, старухи много не надо. Сохраню себе малый кусок, а вось буду сыта. «По монастырям поди, станете ездить. Грехи замаливать?» Дина сжала губы. «Не очень-то я, знаете, не охотница, нет. Просто на покой хочу. Ну, буду у племянниц гостить». От одной к другой ездить. Ничего, они у меня добрые, любят меня, не поскучают. Дина — контрабандистка настоящая, но огромный спрос на всякого рода запретный товар породил в Петербурге особые промыслы контрабанды, мнимой, притворной. Таков уж наш цивилизованный век, что даже контрабанда и та стала жертвой фальсификации». Обедая у иных петербуржцев, вы часто замечаете на столе бутылки со странными ярлыками, не похожими на этикеты обычных ходовых фирм. Содержимое бутылок иногда оказывается никуда не годным месивом, а то вдруг случайно выпадает нектар. В последнем случае вы, конечно, интересуетесь, где вы достаете такую прелесть. Хозяева улыбаются таинственно, это секрет. В настоящее время... Уже секрет Полишинеля, потому что он неоднократно обнаружен, улечен, выведен на свежую воду и, кажется, даже побывал под судом. «К вам является неопределенное существо женского пола, полудама-полубаба. Что вам?» Существо оглядывается с видом заговорщицы. «Дельцы к вам, в особенную поговорить хотелось бы». «Лиза, выйдете, нос. Ну с «Наслышано мы, что у вас бывает много гостей. Случается, так что же? Стало быть, вина у вас много идет. В магазинах берете?» «Дорого но в магазинах-то, да и нехорошее. Чистого вина нончи днем с огнем не найдешь в магазинах, либо надо платить бешеные деньги». «Совершенно верно. Дальше. Хочу вам предложить...» Не пожелаете ли, чтобы я вам поставляла вина? Самых высших сортов вина. За чистоту, качество ручаюсь, если не понравится, хоть и денег не платите. А как дороги? рублю бутылка агулом. Какие марки? Баба-дама называет очень высокие заграничные вина. Шамбертен, Мутон-Ротшильд. «Ну, голубушка, рекомендуете вы ей, проваливайте, откуда пришли, и благодарите Бога, что я не зову полицию. Порублю за бутылку продавать мутон-ротшильд, в состоянии только вор. Очевидно, вина ваши краденые». Баба-дама, ничуть не смутясь, возражает «никак нет». «Как можно, чтобы краденые?» Мы только что без патента торгуем, а на каждую партию, которую будем доставлять, мы в полном своем праве. Как же так? Откуда вам достаются дорогие вина дешевле, чем они продаются на месте? А это вина, которые остаются из погребного отпуска... «На придворные обеды, которые бутылки не поступают на столы, то экономия уже не возвращается обратно в погреба, но остается в подарок прислуги. Официанты делят вино между собою, а я у них скупаю и перепродаю. Вот и весь секрет, какое наше венцо выходит. И, стал быть, ничего в нем запретного нет, и совсем не зачем вам беспокоить полицию». М -м -м, «Если так, вы заинтересованы». Хорошо, принесите на пробу несколько бутылок. Вино действительно превосходное. Благодетельница, волокити еще с удовольствием, но только, извините, могу доставить лишь большою партией. Бутылок эдек в двести, не меньше. Ой, куда мне, сударь, сами извольте рассуждать, по рублю за бутылку беру. По мелочам продавать не стоит и мораться. «На извозчиков почитай, столько же проездишь, да на машину, ведь мы петерговские, а у вас винцо разойдется. Чего в доме не выпьют, с великой радостью разберут знакомые, и то правда хорошо, доставьте двести бутылок». «Двести бутылок принесены, они совершенно той же формы и с теми же этикетками, что пробные, деньги заплачены». «Продавщица исчезла. Вы хвалитесь приятелю. Вот поподчую тебя венцом. Слово даю. Такого ты еще не пробовал». Приятель пьет и делает страшную гримасу. Бр. Уж именно что еще не пробовал. Кто тебя наградил эту бурдою?» «Пьете? Ужас, что такое! И сусло, и уксус, и сивуха!» «Должно быть испорченная бутылка, плохая пробка. Откроем другую». «Напрасно. Можете откупоривать вторую, третью, пятую, десятую, сотую. Все будет скандал, фуксин, жженый сахар, слегка заправленный плохим лафитом или когором для запаха». «Месиво, гнуснейшее и на вкус, и весьма мрачное желудочными последствиями. По крайней мере...» Один небезызвестный журналист, рискнув по ненасытности утробы своей, опорожнить бутылку такого вина, едва не отдал Богу душу. Ясно, конечно, что вино это никогда не видала не только дворцовых погребов, но даже обыкновенных купеческих подвалов. Мошенничество это рассчитано на, так сказать, психологию молвы. Легенда об остающихся после придворных парадных обедов драгоценных винах действительно существует в Петербурге, и кажется, вина действительно дарятся прислуги, и та действительно продает их в свою пользу, но, конечно, не по рублю за бутылку и не в частные руки, а крупным виноторговческим фирмам, дающим очень хорошие цены и являющимся постоянными, многолетними, систематическими покупателями. Они приобретают товар, а вы — легенду о товаре и карикатуру на товар. Ну а первое — это вино. Кусок сала, положенный в мышеловку, чтобы заманить мышь. 3-4 бутылки хорошего вина приобретаются промышленницу рублей за 12. Остальные расходы производства рублей на 5 бурды для наполнения бутылок до да около 8 копеек с бутылки за посуду со всею укупоркою. Следовательно, рублей за 25 приготовляется вся приобретаемая вами партия. Вы платите 200 рублей, барыш – 175, кажется, недурно. Но, скажет читатель, принимая вино, вы можете попробовать его вторично. А на сей случай в корзине или подвешенные под юбками продавщицы имеются в запасе две-три бутылки хорошего вина, которые и будут ловко подсунуты вам, как вторичная проба. Вы платите такой хороший процент, что продавщицы не жаль угостить вас на прощание венцом порядочным, а затем для нее главное поскорее выбраться из вашей квартиры и, по возможности, не повстречаться потом с вами на улице. А, впрочем, если повстречается, то что за беда? «Какую ты мне бурду продала, чертова кукла!» «Окреститесь, батюшка!» «Никогда я вам ничего не продавала, впервой вас в глаза вижу, а за чертову куклу ответите. Не в безсудной стране живем, господа прохожие, господин городовой, будьте добры прислушаться».